Странник выругался и грохнул трубку на рычаг. Заместитель начальника городской полиции, полковник Ник Бара, внезапно уехал в длительную командировку в столицу. Ни с того, ни с сего. Взял и уехал. «Что творится в этом городе?» пробормотал шеф контрразведки и вновь поднял трубку. «Соедините с департаментом полиции!» «Слушаюсь, господин генерал!» — ответил в наушнике голос дежурного связиста. — Но, смею заметить, рабочий день уже закончился. — Соединяйте, это не ваше дело. Странник забарабанил пальцами по столешнице. Ему представилось лицо Дергунчика, шефа полицейского департамента. Этот непоседливый, Подвижный точно шарик ртути человечек, странно подпрыгивающий при ходьбе, точно кто-то дергал его за нитки, как балаганную марионетку, многим был обязан ему. И хотя среди неизвестных отцов не принято было вспоминать о тех, кому должен, Дергунчик прекрасно осознавал, сколь многим может быть полезен лично ему странник. В трубке послышался голос дежурного по департаменту. «Добавочный 0107!» — сухо бросил шеф контрразведки. «Здравствуй, странник!» – раздалось через пять секунд. «Рад слышать тебя!» «Тут все с ног сбились, выспрашивают, куда ты пропал!» «Но ты-то молчишь!» «Я молчу, как уговаривались!» «Вот и прекрасно! А почему разыскивают?» «Неприятный случай в стальной когорте!» Чуть помедлив бросил Дергунчик. Один из гвардейцев, между прочим, с прекрасными рекомендациями. Без пяти минут действительный рядовой. Вдруг ни с того ни с сего взял и отпустил выродков, которых ему было приказано расстрелять. — Как его зовут? — холодея спросил шеф контрразведки. — Погоди, сейчас гляну рапорт. сим его командир, ротмистр Чачу, застрелил мерзавца за невыполнение приказа. «Застрелил?» — стараясь не выдавать своего волнения, переспросил странник. «Да». «Тело обнаружено?» «Нет. Это было в песчаном карьере. Там время от времени сходят оползни». «Значит, нет. Действительно вопиющий случай для боевой гвардии. А для стальной когорты тем паче. Я вот подумал...» «Этот самый Максим, часом не тот парень, которого ты разыскивал не так давно?» «По описанию, похож». «Может, и тот». Холодно, едва расцепив зубы, ответил странник. «Приеду, разберусь. Я к тебе по другому вопросу. Ты вызывал в столицу заместителя начальника Харакской полиции полковника Нигабару «Нет, это точно». «Абсолютно точно. За последние недели я никого не вызывал из Харрака». «Тогда окажи любезность, если этот полковник объявится в твоих владениях. Арестуй его и дай мне знать». «Это шпион?» «Очень может быть», — отчеканил шеф контрразведки. «Я жду от тебя новостей. Отбой связи». Странник встал и прошелся по кабинету. За окном, о чем-то переговариваясь, работали усталые солдаты комендантской роты. Рассортировать до утра весь обнаруженный в здании цеха мусор и отобрать то, что могло иметь отношение к производству или же личным вещам исчезнувших сотрудников этой загадочной конторы – задача не из легких, учитывая хронический цейтнот и подавно». Всё пришло в движение, прошептал странник. пришло в движение так, будто мир выходит из сонного оцепенения. Что будет дальше? Жестокая буря, которая сметет остатки империи, а за одной с ней и все бывшие колонии, огрызки цивизации. Ощущение приближающейся грозы не покидало шефа контрразведки последние недели. Оно появилось в Совете, когда, потрясая кулаком, многословный канцлер пафосно объявил, что лишь возвращение былой славы и могущества империи должно стать истинной целью неизвестных отцов. Чувство усилилось, когда барон с его маниакальной тягой к танковым клиньям и молниеносной войне провозгласил, что место броневых частей у границы, а новое чудо-оружие позволит сокрушить оборону коварного врага, не дав тому перейти в наступление. Вначале страннику казалось, что очередное обострение воинственного пыла легко удастся заглушить – утопив резолюции Совета в море оттяжек, уточнений и проволочек. Однако не тут-то было. Старые милитаристы точно у дела закусили. Герцога Карса в отставку отправили. А ведь с этим дряхлым обломком империи прежде носились, как дурень, списанной торбой. Маршал из него, как из последнего дворника-балерина, Хоть и весь в орденах с головы до пят, но в мирное время знатный тупица с важным холеным лицом и изысканными манерами вполне достойно символизировал могущество и доблесть митрополии «Если место освободили, значит, миру и спокойствию, а главное, всем моим планам конец». Странник до хруста сцепил пальцы. А еще эти партизаны с их непонятными целями и задачами. А еще убитый, а затем исчезнувший с места гибели Максим. И вдобавок ко всему загадка, которую подкинул бравый ротмистр. Кто в этом здании был и что делал? И что за новинка малогабаритные излучатели? Шеф контрразведки вспомнил слова помощника. — То, что любой человек подвержен воздействию излучений, то-то кто-то сказал. А ведь это один из самых главных, самых хранимых секретов. Он бы никогда не додумался, наверняка тут постарался скромный незаметный смотритель зданий. Свела же их нелегкая». Но пока что ротмистр сам не до конца верит Гаю Денну, иначе не упомянул бы про башни-излучатели. Это ж надо такое сказать. Действуют по разным законам. Странник слабо ухмыльнулся. «Да, одного дела с партизанами мне тут было мало, теперь еще эти. Местные жители видели отъезжающие грузовики, но они утверждают, что работников каждый день привозили и увозили в закрытых фурах, и что никто из местных понятия не имеет, что производили в цеху. А еще это стрелковая позиция...» Странник потер виски. «За что хвататься?» За круговертью харакских событий отступили на задний план все прочие дела, даже столь важные, как поиск Максима, и странное, очень странная в имении отставного маршала встреча умника с веслоносым толстяком, удивительно похожим на наследника императорского престола. «Уж не задумал ли умник вести свою игру?» В дверь постучали, и тихо, стараясь не побеспокоить начальство, втиснулся командир одного из комендантских взводов. «Господин генерал, ну что еще? Сюда движется бронеход ротмистра Тоота».